Глава 9. Проснулся я из-за холода. Скользкие щупальца стужи за ночь проникли сквозь одежду и проморозили, казалось, меня до самых костей. Все тело затекло, руки, и ноги онемели, но шевелиться не было никакого желания. Единственное, чего хотелось, сжаться в комочек, согреться и еще хоть чуточку подремать. Время действия обогревательного артефакта закончилось, И сейчас покорёженный, покрытый патиной медный шар валялся в паре метров от меня. Судя по всему, сдох он совсем недавно. Снег вокруг медяшки подтаял и пока не застыл. Да и я окончательно не закоченел. А вот кострище уже запорошило снежком. Не думаю, что огонь потушили специально, скорее, ненасытное пламя успело за ночь сожрать все запасённые Жаном дрова. Кстати, на сам-то Жан где... И парней что-то не видно. Преодолевая боль в окоченевших мышцах, я осторожно перевернулся на другой бок. Под фуфайку сразу же забрался холодный воздух и спать расхотелось. Вчера в темноте как следует рассмотреть место ночевки не получилось, и сейчас я с интересом огляделся. Небольшой овражек, в котором мы укрылись, был всего метрах в двадцати от дороги на Лудино. За ночь у защитного круга намело высокий вал снега. С той стороны дороги лес подходил вплотную. С этой заканчивался метров за двести до оврага. К утру ветер стих, и посеребрённые инеем деревья стояли совершенно неподвижно. Дальше к лудину начиналось поле. За ним в туманной дымке неясно виднелась стена елей и пихт. Если память меня не подводила, миновав этот лес, мы окажемся всего в паре километров от села. О, лёд проснулся! Макс откусил от бутерброда и энергично задвигал челюстями, пытаясь прожевать промерзшую колбасу. Но ты здоров, храпака давить!» Витрицкий, сидя на своем рюкзаке, что-то втолковывал Россию накивающему ворону. Жан вольготно устроился на расстеленном прямо на снегу коврике и листал журнал. Судя по обложке, тот самый, который вчера предлагал Николаю. «Ты где это бутерброд надыбал?» Я закашлялся и кое-как поднялся на негнущиеся ноги, потом присел, снова поднялся, присел. И так раз пятьдесят. Под конец ноги свело судорогой, связки и мышцы загорелись огнем, но мне почти удалось согреться. А от холода оставалась только правая рука, которая к тому же неимоверно чесалась. Ничего. Чешется, значит, заживает. Не Нили Бояринов под подлюка такая мне заразу занес. Да нет, вряд ли. В лузе не надо будет посмотреть, что там. Засунув за пояс меховушки, я зачерпнул пригоршню снега и потер лицо. Мелкие крупинки больно врезались в кожу, но тумана в голове, как не бывало. Я вчера, как у Федора бутерброды взял, так про них и забыл. Макс отправил в рот последний кусок. Правда, они в кармане за ночь смерзлись наглухо. Еще есть. Я сглотнул слюну и отряхнул с ладони налипший снег. «Обижаешь!» – Макс протянул испачканный масляными пятнами газетный сверток. «Специально для тебя оставил». «А остальные?» Я развернул газету и обнаружил, что в нее завернут не целый бутерброд, а только неровно откромсанная ножом половина. Газетный лист полетел в кострище, квалявшийся там с мятой пачки сигарет. «Всем хватило». Колбаса была жесткой и холодной, хлеб черством, но голод не тетка. На ходу же я, я подошел к мешку и, подняв, стряхнул с него снег. А ведь мне вчера с вещами повезло. В санях остались только топор и бинокль. Лед! Витрицкий оставил ворона в покое и повернулся ко мне. Че? Уговорить надо. Слушаю тебя внимательно. Пойдем, отойдем. Николай зашагал на обочину дороги, Жан убрал журнал в сумку и начал сворачивать коврик. Макс подмигнул мне и запрыгал на месте, пытаясь согреться. Я хмыкнул и зашагал следом. Что это с Колей? Спал плохо. Не нравится мне такое, начало дня. Этот что, с нами идет? Развернувшись, Витрицкий кивнул на Жанна. Ну и? Я с интересом посмотрел на насупившегося парня. Так все дело в колдуне? Да, крепко он вчера его поддел, ничего не скажешь. Или они уже с утра поцапаться успели? Я против. Обоснуй. Я скрестил руки и решил набраться терпения. Мы же о нем ничего не знаем. Взбредет чего в голову и удавит нас во сне, как котят. Об этом раньше следовало побеспокоиться. Долго искать ответ на вполне логичный довод у меня не было необходимости. Когда ты вчера дрыхнуть завалился? Да ты только посмотри на него! Из последних сил сдерживает, чтобы не повысить голос, витрицкий сжал кулаки. Даже по лицу видно, что у него с головой не все в порядке. Ты у нас не как последователь Ламброза? Я старался не грубить, но терпение у меня уже подходило к концу. Тоже физиономист знатный был. Но зачем нам этого старика с собой тащить? Я же копчиком чую, с ним что-то не так. Ты конкретное что-то сказать можешь?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 «Иди погуляй где-нибудь, пока мы разговариваем, а?» – попросил я. Еще не хватало, чтобы они прямо тут сцепились. «Ладно, ладно, ухожу». Макс сошел с обочины и угрожающе добавил. «Потом поговорим». «Вот что Коля. Колдун пойдет с нами». Витрицкий открыл рот, но я выставил вперед обкусанный бутерброд. «Ты дослушай сначала». «Колдун пойдет с нами».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 «Придумаем что-нибудь», — уже менее уверенно ответил Витрицкий. «Что? Коля осиновые строгать пойдем? Или сразу застрелимся?» Я в упор посмотрел на него. «В общем так, до снежных пиков идем вместе с Жаном, и это не обсуждается, все ясно». «Все». Витрицкий обиженно сжал губы и отвернулся. «Коля?» — позвал его я. «Да». «Спасибо, что с оборотнем помог». Он бы меня порвал. Мне почти не пришлось делать над собой усилия, чтобы признать это. И насчет Лука я тогда не прав был. Ты уж извини. Да, чего там? Махнул рукой Николай, расправив плечи, зашагал к поджидающему его Максу. Я погрозил тому пальцем, вздохнул и потер гудящие виски. Не рейт, а детский сад какой-то. Будь здесь крест, мигом бы присмирели и лишний раз почесаться боялись. А мне, как няньке, за всеми следить приходится. Собирайтесь. Выходить пора. Я доживал бутерброд и вытер руки о штаны. Чем пешком идти, не проще обоз какой подождать, засомневался Жан. Не проще, не согласился я. Теперь понятно, почему меня сразу не разбудили. Ножками топать неохота. До полудня вряд ли кто проедет. А нам время терять не с руки. А ведь и верно. Жан закинул ремень сумки на плечо. «Если кто с утра из волчьего лога или ключей выехал, пока лишь до половины пути добрался. Мы вышли на дорогу и пошли через поле. Повезет, кто-нибудь нагонит. Нет, часа через два сами в Лудино придем. Тем более, что погода вполне ничего себе. Солнце почти не проглядывало из-за облаков и глаза не слепило. Да и потеплело. Только почему я так мерзну?» Эх, сейчас бы кофику горячего с коньячком. На худой конец чаю с лимоном. Я отдернул потянувшуюся к фляжке руку. Путь предстоит не близкий, еще пригодится. Макс, раздраженно пиная пушистый снег, шел впереди. Витрицкий с вороном немного поотстали. Я молча плелся рядом с Жаном. Да и о чем разговаривать с совершенно незнакомым человеком? Нет, конечно, тему всегда найти можно, но особого желания пообщаться у меня не возникало. У Жана, видимо, тоже. Нельзя сказать, чтобы мы и рта не раскрыли, но несколько ничего, не значащих фраз, нормальным разговором назвать нельзя. «Как думаете, найдут нас вампиры?» Я потеребил рукав фуфайки, пытаясь почесать зудящее предплечье. «Кто их знает?» – Жан поправил съехавший ремень сумки. «Не должны!» Но если ауры ваши запомнили и даже случайно рядом окажутся, обязательно достать попробуют. И снова тишину нарушали только скрип снега под ногами и тихо переговаривающиеся сзади парни. Ветра не было, но облака над головой неслись с бешеной скоростью. Темно-зеленый лес впереди время от времени светлел, а папули начинали бег полосы сверкающего под солнцем снега. Разрывы в тучах стремительно смещались, и освещенные пятна часто исчезали, даже не успев добраться и до середины поля. «У вас, я смотрю, амулеты больно хитрые!» Жан повернул голову, и я увидел почти незаметную паутинку белых шрамов, тянущуюся от виска к скуле. «Напоследствия ранения не похожи, уж больно аккуратные. Если бы не покрасневшее от мороза лицо и солнечный свет, ничего бы разглядеть не получилось». Глядишь, и не смогут вас по аурам отыскать. Хитрые, переспросил я и хмыкнул. Да нет, вроде стандартное все. Ну, может быть. Не стал спорить колдун, но мне показалось, что он остался при своем мнении. Ворон, ты как думаешь, в лудине затариться с ясным получится, или там три шкуры сдерут? Повернулся я к идущим сзади парням. «Лёд, я тебе ещё раз повторяю, я в лудине ни разу не был», — отмахнулся ворон и спросил у Витрицкого. «А это что у тебя за ножичек?» «Это не нож», — Николай вытащил клинок из ножен и поймал солнечный луч украшенным драконами лезвием. «Это Саньцайдзянь, вот и отверстие для верёвки». «У кореша моего почти такой был, но он по дурости его всегда с собой таскал». Так вот, отработался парнишка как-то по формовкам на рынке, чешет домой, никого не трогает, и тут менты, а у него такое палево на руках. Был ему тогда и Сань, день две недели кровью ссал. Ворон, оценивающе, осмотрел нож. «Как ты сказал? Сань, Цау, Дзянь? Откуда слова такие умные знаешь?» «Я ушу занимался», — Витрицкий убрал нож. а, -а, -а ты из этих...» Видел тут недавно двух узкоглазых, все никак не могли решить, что круче, боевые грабли или боевая лопата. Зря смеешься, умеючи. Вы в Лудине раньше не были, я потерял интерес к их разговору и решил расспросить Жана по более важному для нас вопросу. И заодно выяснить хоть что-нибудь о нем самом. Не знаете, как в селе с едой? Бывать там не доводилось, но по опыту могу сказать... Смотрите! Крик Макса заставил меня вздрогнуть и машинально скинуть с плеча ружье. Что случилось? Неужели засада? Но Макс повел себя странно. Он не стал хватать висящий на ремне автомат, а, открыв рот, молча уставился на нас. «Чего блажишь? — витрицкий потер покрасневший на морозе нос. «Рот закрой, муха залетит!» «Пирамида!» Макс трясущейся рукой ткнул куда-то нам за спину. «И когда только чем закинуться успел?» – прикинул Ворон. «Это ж вроде Сангеликса всякая экзотика мерещится!» Я неторопливо обернулся и обмер. Посреди поля, примерно в метре над землей, парила огромная пирамида. Ее стены казались монолитными, без щелей и зазоров между немного отличающимися по цвету квадратами плит. В Высоту странное сооружение было никак не меньше девятиэтажки. Солнечные лучи не проходили сквозь кристальные грани, и снег под основанием казался черным. Как ни странно, тень была только под пирамидой, и за ее периметра не выходила. Мне пришлось прикрыть глаза ладонью, до того ослепительно сверкал отраженный от небесно-голубых плит свет. «Что это?» — охнул Николай. У меня по спине пробежали мурашки. Захотелось и лечь, и зарыться с головой в снег. В этот момент по плитам побежали радужные разводы, они подернули рябью. Пирамида начала поворачиваться, на мгновение стала плоской, словно было в ней не четыре грани, а всего одна, тонкая как волос, и исчезла. Что-что? Конь в НЛО! Увидев, что мы тоже ничего не понимаем, пришел в себя и ответил Николаю Макс. Обычный мираж, как ни в чем не бывало, объяснил Жан. Ничего себе обычный. Меня чуть инфаркт не хватил, первый раз такое вижу. Да и байк о чем-либо подобном слышать не доводилось. Слишком уж реально для обычного миража эта пирамида выглядела. И когда она исчезла, словно холодом всего обдала. «Валим отсюда!» Ворон подтолкнул Витрицкого и, ускорив шаг, нагнал Макса. «Не к добру это!» «Да уж, без магии не обошлось!» Я он оглядел поле и заторопился за остальными. «Что за привычка? Любой чих объяснять магией!» – всплеснул руками колдун. «Запомни, мальчик, сверхъестественные события происходят куда реже, чем это кажется людям. И большинство так называемых чудес законам природы вовсе не противоречат. Я еще могу понять, когда от страха мерещится черти что, но сейчас-то зачем огород городить?» Всего-навсего искривились солнечные лучи в атмосфере. «Получается, эта пирамида где-то стоит на самом деле?» – задумался я. «Совсем даже не факт. Фатаморгана и не такие картинки создать может. По-вашему, выходит, что все колдуны – обычные шарлатаны?» Витрицкий не смог удержаться, чтобы не подколоть Джана. «Вовсе нет. Сбить колдуна с толку оказалось непросто». — Биоизлучение? — Биоизлучение, ага, — не дал договорить ему Николай. — И каким образом эти самые излучения могут оживить трехдневный труп? — Я тут недавно работу медиума дознавательно наблюдал. До сих пор не отпустила. — Медиумы как раз трупы не оживляют. — Воскрешение под силу только сами знаете, кому, — вздохнул колдун. Он уже сам был не рад, что затеял этот разговор, но признать, что погорячился не собирался. — Есть такие люди? — Даже заведомо, сморозив глупость, пытаются доказать, а часто и доказывают свою правоту. Хотя при должном наборе инструментов, руководствуясь той же теоремой СРТ, действительно можно восстановить жизненные функции умершего организма. Да? А каким образом связаны душа и квантовая физика? Ядовито поинтересовался Витрицкий. Кто говорит о душе? В свою очередь задал вопрос Жанну, улыбнувшись, добавил. «Нормальное функционирование человеческого организма вовсе не подразумевает обязательного наличия души». «Коля, ты кто по образованию?» – спросил я, прежде чем спорщики начали приводить новые аргументы. «Теорема СРТ, надо же!» И не слышала такой, а Коля сразу просек, о чем речь. «Программист», немного удивившись, ответил Витрицкий. «А что?» «А квантовая физика здесь каким боком?» – внимательно посмотрел я на него. «Кто бы мог подумать, какой у меня разносторонне развитый боец? Скалолаз, ушуист, программист, еще и физик, не говоря уже о владении луком. У нас кафедра информационных технологий на физическом факультете была. Понятно, кивнул я и вскинул руку. Замрите. Чего опять? Развернувшись, недовольно пробурчал ворон. Ничего не чуете? Я принюхался и тут же закрыл нос меховушкой». Легкое дуновение ветра донесло тошнотворный запах. Мало кто сам нюхал тухлые яйца, но всем прекрасно известно, что именно так пахнет сероводород. Вот им сейчас и воняло. «Попахивает чем-то!» «Может, сдох кто?» — потянул носом воздух Макс. «Пошли, и чё встали?» «Стоять!» — крикнул я, мать и, убрав варежку от лица, снова принюхался. «Нет, не показалось!» К воне сероводорода примешивался слабый запах разложения. «Повезло. Дуй ветер в спину. Все могло бы выйти намного печальней. Наступил не туда, и поминай, как звали. Снежные черви неосторожных путников любят. Любят с точки зрения пожрать. «Да что такое!» — не выдержал ворон. «Лед! Нам мозги не трахай! Рот закрой!» Я присел, слепил снежок и по навесной траектории кинул на дорогу впереди. Ударившись о наледь, комок снега рассыпался на несколько кусков. То же самое случилось и со следующим, который упал намного дальше. «Тебе гаек дать?» – пошутил Николай. «Да нет там ничего», – поддержал его Жан. «Я бы почувствовал». «Еще как есть!» Вышедшая из-за туч солнца осветила дорогу, и мне удалось разглядеть на обочине пятно снег, на котором оставался тусклым, И каким-то матово-безжизненным. Точно нацеленный снежок угодил прямо туда и, не разбившись, бесшумно исчез, казалось, намертво утоптанной дороге. Первым пришел в себя Жан. Ледяные змеи или снежные черви? Снежные черви. Мои кисти онемели, но я слепил еще один снежок. Упав на середину дороги, он ушел в снег только наполовину. Что ж, должны пройти. Идем цепочкой след вслед. «И воздуху наберите побольше!» Перейдя на противоположную обочину, мы выстроились гуськом и начали осторожно продвигаться вперед. Я шел первым и тщательно прощупывал ногой припорошенную снегом дорогу. Тошнотворный запах усилился, и из глаз потекли слезы. Макс вздрогнул и указал на торчащий из сугроба кулак. Кисть мертвеца цветом походила на кусок льда. Не повезло кому-то. Не останавливаясь, мы прошли мимо. Метров через десять вонь начала слабеть. Я с облегчением перевел дыхание. Пронесло. Прибавив ходу, мы поспешили к лесу. Не стоит здесь задерживаться. На запах мертвечины столько зверья может собраться, что и с помощью Жаны не отбиться. А что там было-то? Тяжело дыша, спросил Макс. Что за зверь такой? Реновый зверь. Ворон высморкался и доставки сет начал сворачивать самокрутку. Провалишься в рыхлый снег над гнездом, и схарчат заживо. Табачком не угостишь, попросил Николай, уже успевший выкурить и свои сигареты, и трофейного Петра. Покурим. У меня кропали остались. Щелкая колесиком газовой зажигалки, сплюнул табачные крошки ворон. Но как гнездо на дороге оказалось? Жан никак не мог поверить в то, что не заметил логово червей. Да какая разница? Смотрите внимательнее по сторонам. Я снял с плеча штуцер, проверил патроны и только после этого приблизился к деревьям. Селянам расскажем, пусть сами выясняют. Но думаю, либо кто-то зараженный там умер, либо личинку специально подбросили. Слишком уж место для гнездовья неподходящее. Через лес мы прошли без проблем. Расчищенное от деревьев пространство рядом с дорогой местами достигало метров двадцати, а пеньков с момента моего последнего визита в Лудино заметно прибавилось. За время пути на глаза ни разу не попались ни ляны, ежовника, ни дрожащие иглы черного дерева. Такое впечатление, что это не нормальный лес, а городской парк. Интересно, здесь везде так или просто вокруг дороги за порядком следят? Несмотря на тишину, мы настороженно зыркали по сторонам, или Жан шел, не вертя головой. Но после того, как он не почуял снежных червей, это меня совсем не успокаивало. Человек есть человек, может и ошибиться. Через полчаса лес закончился. За это время не встретилось ни одно живое существо, но расслабиться я себе позволил не раньше, чем мы отошли от деревьев на пару сотен метров. «Вот и Лудина!» Я повесил ружье на плечо и посмотрел на расположившееся неподалеку село. Дома прятались за высоким частоколом, над которым возвышались только золоченые купола церкви, серые стены трехэтажного здания местной милиции и покрытая шифером крыша сельсовета. Из многочисленных труб поднимался дым, и над селом колебалась грязная серая марева. «В безветрии есть свои минусы». «Это...» — у Николая даже вытянулось лицо. «Да волчелок, раз в пять больше!» «Пять не в пять, но волчелок село не из последних», — согласился я. «А почему забор такой хлипкий?» — прищурился Макс. «Форт далеко к югу, а стена там раза три-четыре выше». «То, что можно увидеть с простым взглядом, не всегда соответствует действительности», — глубокомысленно заметил Жан. «Опять лапшу на уши вешать собрался», — скептически посмотрел на него Витрицкий. «Стены защищены мощными чарами», — колдун закрыл глаза. «Периметр небольшой, и местные маги держат защитные заклинания круглосуточно». «Маги», — удивился я. «Маги — народ редкий, кроме Аарона лично мне никто не знаком был». «Не колдуны? Первый раз слышу, чтобы целое село маги прикрывали. Да и местные о них ничего не болтали. Братья Борисовы светиться не любят, но на пару даже гадосу из форта мало чем уступят». Жан открыл глаза. «А барона из ключей так и вовсе за поезд заткнут?» «Барона?» – переспросил я. «В ключах же колдун рулит». «Шаман? Он у него на подхвате». «Да ну! А как этот маг выглядит?» «В ключах мне бывать приходилось частенько, может, и смогу кого по описанию узнать». «Сам не видел, но говорят, здоровый бугай!» «Здоровый?» — у меня вырвался нервный смешок. «С топором постоянно таскается! Он самый!» «Вот суки!» — улыбнулся я. «Провели как ребенка!» И ведь этого лабуха все наши парни даже крест с дроном простым телохранителем считают. Конспираторы, блин. Интересно, откуда Жан про него узнал? Это ты о ком заинтересовался Макс? Да так, о своем, покачал я головой. Припрется крупная банда, никакие заклинания не помогут, немного подумав, выдал Витрицкий. Бандиты, по большому счету, это забота милиции, Жан потер Да и ниоткуда здесь крупной банзе взяться. Разве что снежные люди с севера подойдут. Куда важнее защита от нечисти, которая все село за одну ночь загубить может. А в форте тогда зачем такие стены? Еще и колючка в три ряда. Когда стены строили, колдунов по пальцам пересчитать можно было. К тому же колдуны не маги. И им чары постоянно контролировать надо. Гимназия и теперь весь периметр максимум три дня удержать сможет. И потом всю неделю в Лёшку лежать будут, — объяснил я и опомнился. За время разговора стены села значительно приблизились. Слушайте сюда. На случай проверки мы идём в Туманной за серками. Блин, да чё ты зациклился на этих серках, — не выдержал Витрицкий. Ну что нам сделают, если мы патрульными представимся? Ничего не сделают. Запрут в камеру и ключ выкинут. А когда выпустят, тебя снова закроют, но только уже в форте и насовсем. Я заметил удивление на лице Жанны и поспешил объяснить свои слова. В лудине рейнджеры остановились. Узнают, что мы из патруля прицепятся. Вы уж нас не выдавайте. О чем речь? Не выдам, конечно, — скорбился колдун. А чего городские так далеко на север разобрались? Не знаю, пришлось признаться мне. Мы сами про них краем уха услышали. Вас-то как представлять, если спрашивать будут? Может, тоже охотникам? А почему бы и нет, с готовностью принял мое предложение Жан? Все вопросов меньше будет. Я вообще не уверен, что есть смысл в село заходить. Смысл есть. Без припасов и лыж мы далеко не уйдем. Я тоже не горел желанием лезть на рожон, но выбора не было. К тому же, ну, пройдем мы мимо, и что? Какое-никакое патрулирование территории у них должно быть налажено? «Это точно», — ворон указал на вышедшего из ворот охранника. А в бревенчатой башенке над воротами рядом с торчащим пулеметным стволом блеснули стекла бинокля. «Вон уже пасут». «Он покурить вышел», — пригляделся Макс. «А если они насчет снаряжения спросят, что отвечать?» «Правду». Я внимательно рассмотрел небольшой укатанный пятачок перед воротами и нахмурился. Наст был перемолот автомобильными шинами. Придумывать что-то путёвое уже времени нет. Начнут поодиночке допрашивать. На противоречиях сразу же подловят. Сами, мол, еле от туманников ноги унесли, а манатки покидать пришлось. «Пацаны, смотрите, а это что такое?» Ветрицкий указал рукой на поле рядом с селом, на котором возвышались чуть ли не двухметровые сугробы снега. «Из села, что ли, снег вывозят?» Коля, ты что думаешь, булки на деревьях растут? Макс покрутил варежкой у виска. Слово озимы тебе что-нибудь говорит? Какие озимы? Да за два месяца даже сорняки вырасти не успеют. И вон деревья почти до макушек завалили. Все правильно, чтобы яблони не померзли, поддержал Макс, я. На селе кто самый уважаемый человек? Колдун агроном.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 В удобрение специфических ингредиентов добавить. Вот и успевают за два месяца тепла урожай снять. И себе хватает. Еще и форт на продажу везут. Правда, к апрелю все запасы подчастую подъедаются. «Ты-то откуда это все знаешь?» не выдержал Витрицкий. С умными людьми беседовал. «Все, успокаиваемся. Пришли почти».